однако, все ожидали. Тем утром чайники, отпев благодарный молебен Макарию за исправный приход боржей с тяхтинским чаем, собрались на радостях у Никиты и завтраком кормили у него начальство. У Никиты лучший у макарье ресторан. Смотрителю судоходства стало быть недопросителей. Нет его в канцелярии. Она нет и суда нет. Краем уха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 Ровно все оглохли и с досадой отмахивались рукою. «Отвяжись, мол, не до тебя!» Двугривенный развязал язык одному песцу. Узнал от него Марка Данилович, что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет уставше. Досадно да нечего делать, иди, чем пришел. В чаянье другого двугривенного, оглядя по делу и целого рублевика,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 и, сплюнув в сторону, отер рукавом нанкового сюртука пот от духоты, выступавшей на сизо-красном лице его. Потом, поглядев в окно, не воротился ли проситель, сел с досадой на место, крякнул сердито и снова принялся за бумажную работу. Слово домашним не молвил Марко Данилович о том, что случилось с ним в караване. Тепел, любезен бывал он во всякое время к дочке любимой,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 Но Марку Даниловичу мститься будто навар в ней не вкусен. Мститься, мерещится, казаться, чудится. Северо-восточное слово. Сочна и жарная, сетрина, но неприглядная ему. Вкусные картофельные аладии, сподливые из свежих грибов. Но вспала на ум Марку Даниловичу, что повар-разбойник нарочно злодейскую шутку с ними шутил в великие дни госпожинок, на скоромном масле оладьи и жарил.